Теперь Хан Сень убедился, что ему не послышалось. Затем юноша вспомнил об умершем мужчине, сидящем возле входа в подземное убежище. Тогда, когда парень его осматривал, он нашел у мужчины карманные часы. На них была фотография неизвестного мужчины и его отца, когда тот был еще маленьким. Хан Сень спрашивал у матери, кем был тот мужчина, но она тоже его не знала. Когда женщина произнесла это имя, Хан Сень задумался.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 Но она была довольно медленной, поэтому вскоре юноша ее догнал. «Босс, не убивай меня, я сделаю все, что ты скажешь». Овца снова начала умолять пощадить ей жизнь. Ее маленькие ножки несли ее на максимальной скорости. «Тогда стой на месте!» — закричал хан Сень. «Я не могу этого сделать. Ты что, не видишь, какая армия существ гонится за нами?» Овца не стала выполнять приказ и продолжила бежать. «Черт!»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 Остались лишь легкие царапины, из которых даже не сочилась кровь. Парень был еще далеко от трещины в земле. Теперь он сожалел, что так далеко убежал, потому что возвращаться было очень сложно. Когда босс нефритового холма понял, что пытается сделать парень, то еще сильнее разозлился. Он был в ярости от того, что его существа не могли навредить хан Сеню. Дух начал еще больше рисовать в своей книге. Затем его бронзовая книга стала серебряной. При виде этого изменения лицо Хан Сеня стало мрачнее тучи. Похоже, что этот дух был класса рыцаря, раз его геноядро стало серебряного цвета. Серебряное геноядро сможет создавать более сильных существ. Хансень точно не сможет с ними справиться. Кроме того, поведение духа мужчины значительно изменилось,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 Однако теперь ему казалось, что в конце туннеля появился слабый свет. Сейчас юноше нужно было продолжать сдерживать их наступление и позволить своему ген-ядру окончательно сформироваться. К тому же Хан Сень не мог повлиять на создание формы. Вещество само преобразовывалось в форму, используя гены человека и его сверхискусство. Люди не имели к этому процессу никакого отношения.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 Два вещества продолжали смешиваться. После того, как они смешались, субстанция стала похожа на крем, однако это никак не повлияло на формирование формы, просто геноядро ядро изменило свой цвет. Хансень хотел остановить воздействие черного кристалла, но не смог этого сделать. Из черного кристалла продолжало вырабатываться все больше и больше черной жидкости.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 Но когда черный кристалл уменьшился по размеру на 10%, то этот процесс остановился. Кремовое геноядро стало напоминать закрытый цветок, который был огражден от другого, распустившегося вокруг него цветка. Хан Сень ощущал, что это был самый решающий момент. Юноша с нетерпением ждал раскрытия геноядра и очень хотел увидеть, какой эффект оказал на него черный кристалл.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 Не зря говорят, что нельзя судить книгу только по ее обложке. Поэтому не стоит судить геноядро лишь по его форме. Оно может оказаться очень мощным. В итоге юноша решил призвать яйцо геноядро. Перед Хансенем появился кремовый кристалл, напоминающий яйцо. Он парил в воздухе прямо перед молодым человеком. Затем парень приказал ему ударить одного из врагов, который был возле него. Увидев, что яйцо направилось к существу, Хан Сень задумался. «Ха, интересно, оно будет бить как пуля? Или, может, оно будет как граната и при столкновении взорвется? Хан Сень не хотел думать о плохом и старался оставаться оптимистом. Все-таки этот кристалл был создан с помощью нефритовой кожи, поэтому, возможно, он лишь с виду был непримечательным.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 Яйцо начало вращаться, хотя ему не хватало ловкости и устойчивости, однако скорость это все компенсировала. Демон был разъярен и своим трезубцем попытался пронзить приближающееся яйцо. Босс нефритового холма с любопытством наблюдал за яйцом. Ему, как и Хансеню, было очень интересно, что делает это яйцо.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 Чтобы отбиться от существ, Хан Сенью даже не нужно было прикладывать усилий, он разбрасывал их так, будто они были каплями воды. Рог, который Хан Сень вонзил в грудь демона, был все еще в том же месте. Оружие продолжало вращаться, медленно проникая все глубже и глубже. Но существо, несмотря на то, что захлебывалось кровью, все равно пыталось дотянуться до человека и укусить его.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 Все, что нужно было сделать парню, так это бросить его, но перед тем, как яйцо должно покинуть руку, Хансень просто должен был подумать, в какую сторону ему нужно полететь. Если бы юноша мог эффективно рассчитать все его траектории, то он полностью стал бы контролировать полет яйца. Для Хан Сень это была не слишком сложная задача, ведь он обладал иньянбластом и вращающимся копьем.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 Когда Хан Сень его бросал, то девочка тоже пыталась его ловить. Изначально, когда она первый раз попыталась поймать яйцо, юноша очень испугался, так как решил, что она также может стать резиновой. Но, к счастью, когда ей удалось его поймать, ничего не произошло. Вскоре Хан Сень начал замечать, что хотя он не может контролировать траекторию полета, но он может выбирать цели, в которые должно удариться яйцо. Юноша начал экспериментировать. Вскоре радиус отскока сократился до одного метра. К тому же, если парень хотел, то все, к чему прикасалось яйцо, становилось резиновым. Если яйцо попадало дважды в одно и то же место, то эффект был уничтожен. Это геноядро было очень странным. Юноша никогда не слышал ни о чем подобном. Похоже, ему действительно повезло. Хотя парень вообще мало что знал о ядрах, ведь полубогов среди людей было очень мало. В итоге Хансень отнес повара в лес, а затем запустил в нее яйцом, чтобы она тоже стала резиновой. Перед тем, как потерять сознание, она произнесла имя Хан Теперь у Хан Сеня было время, чтобы попытаться с ней поговорить. Юноша даже немного ее исцелил, чтобы женщина пришла в себя –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 «Тогда убей меня, если тебе этого хочется». Тон повара был ледяным, в нем не было даже намека на то, что она облифует. Похоже, женщина вообще не боялась смерти. Однако Хан Сень все равно надеялся, что ему удастся получить информацию относительно Хан Цзинжи. Соответственно, ему вовсе не хотелось сейчас ее убивать.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 Все это время парень находился рядом с ней. Они говорили о многих вещах, однако Хан Сень не задавал никаких серьезных вопросов. Сначала парень был с ней груб и напорист, однако это не помогло ему вытянуть из духа информацию, поэтому в итоге Хан Сень решил быть с ней мягким и честным, надеясь на то, что это поможет вызвать доверие, и дух ему все расскажет. Они провели вместе несколько дней –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 Но так как мы вдвоем ненавидим хан Цзиньжи, то должны поделиться друг с другом тем, что о нем знаем. Может, в будущем это нам поможет. Однако, если у тебя нет времени, то можешь уходить, — сказал хан Сень. Юноша вел себя так хорошо, как только мог. Он хотел, чтобы после их расставания у женщины в сердце остались о нем хорошие воспоминания. Если все пойдет по его плану, то в будущем, когда они снова встретятся...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 Глава 1356. Бронзовое убежище. Когда Хан Сень увидел овцу, его лицо потемнело. Парня рассердило то, что та назвала его боссом. Но если бы он услышал, что овца называют его болваном, то он сошел бы с ума. Овца была предательницей, трусихой и источником неприятностей. Хан Сенью хотелось отшвырнуть ее как можно дальше.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 Но после их последней встречи ничего плохого больше не случилось. Дешевая овца выглядела очень счастливой. Она сказала, «Боссы, когда вы станете владельцами того убежища, вы можете дать мне столько геноядер, сколько пожелаете?» «Заткнись, я не твой босс!» Хан Сень еще сильнее начал злиться за то, что она продолжала называть его своим боссом.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 Глава 1357. Начало уборки. Дешевая овца быстро спряталась за леди-драконом. Все с сомнением уставились на стол. Рядом с креслом хозяина появился мужчина в черном костюме и галстуке. Он выглядел странно, но под жутким светом от свечей Хан Сеню удалось увидеть его лицо. Это было лицо деревянной куклы, а его нос казался неестественно острым.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 «Ты внесена в список непослушных. Начинай уборку». Они уставились на куклу, которая так и осталась неподвижной. Ее красные глаза-бусинки смотрели на овцу, но кроме напряженного молчания больше ничего не происходило. Хансень заметил, как овца начала шевелить губами, собираясь что-то сказать, однако в этот момент она превратилась в куклу. Выражение ее морды и полуоткрытый рот так и застыли. Юноши и леди-дракон были в шоке, когда увидели, как это надоедливое существо превратилось в куклу. К счастью, у куклы дешевой овцы все еще можно было обнаружить жизненную силу. Похоже, что с самим существом ничего не произошло, а вот ее тело стало полностью деревянным. Теперь оставшиеся три гостя присядут за стол, обед будет подан через мгновение. Кукла поклонилась и жестом пригласила их занять свои места.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 Соответственно, ему вовсе не хотелось, чтобы с ними произошло то же самое. Четвертое святилище было действительно диким местом, не стоило недооценивать даже обычных существ, если у них было бронзовое геноядро. ядро. Хансень подумал о том, что они попали под воздействие какого-то гена ядра, поэтому, чтобы не превратиться в кукол, им стоило делать то, что им говорят. Силы полубогов были очень необычными.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 «Это плоть снежного существа, не переживайте, она безопасна». Леди Дракон отрезала кусочек и начала жевать. Женщина была профессиональным поваром, потому хорошо разбиралась в мясе. Из-за этого, услышав слова Леди Дракон, хан Сень поверил ей. Когда он попробовал, то убедился, что это хорошая еда, в ней не было травы и, если честно, то мясо было божественно вкусным». «Информация. Съедена плоть снежного существа. Получено одно обычное очко гена». Хан Сень был удивлен. Он не ожидал, что от бесплатной еды сможет получить очко гена. Баоэр также решила попробовать кусочек мяса, а затем с невероятным мастерством начала разрезать остальной стейк. «Дорогие гости, здесь есть хорошее вино». Кукла начала разливать напитки. Но Хансень и Баоэр внимательно следили за «Леди Дракон». Только после того, как она сделала глоток, оба повторили за ней. Юноша и девочка уже очень давно не наслаждались подобным обедом. Хансень подумал о том, что овца, скорее всего, чувствовала себя ужасно, ведь она не могла насладиться такой прекрасной едой. Баоэр была в восторге. Однако ее наслаждение этой едой зашло слишком далеко.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 Дворецкий без каких-либо усилий быстро превратил их в деревянных кукол. «Может, это все же не бронзовое убежище, а серебряное?» — подумал Хан Сень. После этого кукла опять посмотрела на Бао-Эр. Ее глаза не один раз загорались ярким красным светом. К счастью и к большому удивлению куклы, ее сила вовсе не влияла на девочку. «Начинай убирать!» — Дворецкий повторял эту фразу каждые несколько секунд,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 Кукла оказалась шокирована, когда поняла, какая сила к ней приближается. Она несколько раз пыталась прервать удар, однако у нее ничего не получилось. Яркий свет Хан Сеня обрушился на Дворецкого. Тело куклы было мгновенно уничтожено, и во все стороны полетели деревянные куски. «Информация. Уничтожено серебряное геноядро. Кукла Дворецкий. Получено серебряное геноядро. Кукла Дворецкого».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 После того, как Хан Сень уничтожил дворецкого, дешевая овца наконец поняла, кто из них действительно сильный. Юноша не стал обращать внимания на ее слова, а взял Баоэр и пошел к двери. Как они и думали, там находился зал духа. К их удивлению, они обнаружили, что в лбу статуи ничего нет. Похоже, что это убежище действительно не принадлежало ни духу, ни существу.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 Это место было хорошо спрятано, на него вряд ли будут покушаться, но самым лучшим было то, что в нем должно было быть спрятано сокровище убежища, ведь здесь не было никаких обитателей. Сокровищем этого убежища, скорее всего, было серебряное ядро, поэтому Хансень отправился снова все осматривать, надеясь его найти.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 Все понимали, что если бы не этот юноша, то они, скорее всего, могли бы умереть, находясь под контролем того странного дворецкого. Когда хан Сейн дотронулся рукой до столба, тот начал опускаться. Но на самом деле на нем не было никакой кнопки, и столб начал опускаться не от прикосновения юноши, это сделало королеву мгновение. На вершине этого столба кое-что находилось. Это было фиолетовое кольцо. Хансень быстро схватил это кольцо и услышал сообщение. Информация получено серебряное геноядро, кольцо сердца демона. Когда Хансень взглянул на данные, то был приятно удивлен. Информация кольцо сердца демона геноядро с элементом тьмы. Геноядра с такими элементами встречались очень редко. Редкими также были и геноочки с элементами тьмы. Однако в третьем святилище хан Сень собрал столько, сколько смог. Юноша отдал одно бронзовое геноядро Леди Дракон, а второе — дешевое овце. Парень смог получить серебряное геноядро, поэтому бронзовые ему были не нужны. Леди Дракон досталась броня, а дешевое овце — зеркало. Зеркало могло накапливать свет и наносить урон через отражение. Этот предмет выглядел очень аккуратным.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 Леди Дракон была не против создать группу, а после выступления Хан Сеня она с радостью пригласила его к себе. Юноша был уверен, что с такой группой добьется неплохих успехов. Хан Сень не считал себя непобедимым. Также он осознал, что его сверхискусство и гена ядра не могут помочь справиться со всеми ситуациями, с которыми он может столкнуться. Поэтому юноша был рад, что у него появилась небольшая компания.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 Несмотря на то, что нефритовая кожа Хансеня обладала высоким уровнем защиты от холода, но сейчас даже он начал ощущать холод. Леди драконы дешевые овца дрожали от холода. Дух даже разожгла огонь, однако он не сильно спасал, так как температура была невероятно низкой. Вскоре пушистая шерсть овцы начала покрываться снегом и леденеть. Хансень понимал, что они просто оказались не в том месте.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 Хотя они понимали, что звук доносится издалека, однако он все равно оказывал разрушительное воздействие. Леди Дракон закрыла уши и упала на землю. Бао Эр сделала то же самое, однако, похоже, на нее не слишком влиял этот звук. На ее лице не отображалась боль, казалось, что девочку просто раздражает этот звук.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 «Если оно не прекратится, то мы умрем меньше, чем через два часа», — подумал Хан Сень. Почти все тело овцы уже заледенело. Она оставалась живой только благодаря тому, что ее сердце все еще медленно стучало. Леди Дракон была в лучшем состоянии, чем дешевая овца, однако это ничего не значило. Когда Хан Сень взглянул на Бао Эр, то заметил, что она тоже начала страдать.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 Неожиданно в море душ появилась вибрация, а потом перед юношей кое-что возникло. Глава 1361. Защитный зонд. Хансень был озадачен, когда увидел, что появилось из его моря душ. Это был зонд. Он был небольшим, элегантным, напоминаете зонтики, которые использовали женщины. Правда этот был весь черным. Даже ручка была черного цвета. После того, как появился этот зонт, он подлетел и остановился над Хансенем, а затем парень ощутил, что его окутывает какая-то оболочка или покрывало. Холод и крик тут же исчезли. Хансен сразу понял, что, оставаясь под прикрытием этого зонта, все негативные воздействия мгновенно исчезают. «Это и есть геноядро Сутры Дун Сюань?»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 Хан Сень подошел к Леди Дракон и дешевой овце. Дух уже пришла в себя. Дыхание овцы было очень хриплым. Похоже, что спасительный зонд появился вовремя, так как существо уже было на грани смерти. Хан Сень начал исцелять Леди Дракон и дешевую овцу. Лед, который сковал тело духа, быстро растаял, ее состояние было стабилизировано. Однако с овцой все было намного хуже. Несмотря на исцеление, существо было очень слабым и не могло даже говорить. Они ушли? встревоженным тоном спросила Леди Дракон. Еще нет, ответил Хансень, рассматривая миску. Женщина не ощущала то, что происходило снаружи, но это было только из-за ее состояния. Хансень, несмотря на то, что он не мог никого обнаружить, все равно ощущал, что сражение еще продолжается.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 а затем в снегу увидели аномалию. Когда они присмотрелись, то обнаружили, что это было дерево. Давайте посмотрим. Если никто не смог выжить, а ему это удалось, то оно должно быть особенным, а если на нем есть плоды, то мы будем богаты. Хансень быстро пошел вперед, так как хотел первым найти сокровища. Дерево оказалось высотой в 10 метров, а на его ветках были розовые цветы.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 Увидев это, дешевая овца отпрыгнула и спряталась за Хан Сеня, в надежде, что тот ее защитит. Существо с золотым геноядром, которое может быть ранено, а может и нет. Я точно знаю, что у него очень прочные пластины. Сказав это, леди дракон еще раз намекнула на то, что им не стоит на него нападать. Ты знаешь, что у него за геноядро? – спросил Хансень. Леди дракон ответила. Его геноядро — это металлическая мантия. Если он прицепится к жертве, то не отстанет от нее, пока она не будет мертва. Металлическая мантия затягивается так, что ее невозможно оторвать. Никто не сможет вырваться из лап золотого дракона. Хансень внимательно ее выслушал, а затем, нахмурившись, уставился на многоножку.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 Золотой дракон до сих пор оставался сильным врагом. Рог не смог глубоко пронзить тело многоножки. Также юноша заметил, что его оружие постепенно выталкивается. В итоге Хансен решил, что нужно использовать супершлепок. Если его супершлепок сработает, то тело золотого дракона будет полностью уничтожено.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 Каким образом Хан Сень смог своей рукой уничтожить такое ужасное существо? Информация. Убито существо-мутант Золотой Дракон. Душа существа не получена. Получено золотое геноядро, замок Золотого Дракона. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти мутантных очков гена. Металлическая мантия, которая все же называлась Замок Золотого Дракона, отпустила зонд и оказалась в море душ Хансеня. Информация ⁇ Замок Золотого Дракона ⁇⁇ Золотое генное ядро с элементом золота. Несмотря на то, что в этом сражении Хансень потерял куклу Дворецкого и плоть существа, он все равно считал, что это был хороший обмен. Золотое генное ядро было очень эффективным.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 После того, как Хан Сень использовал ауру от сутры Дун Сюань, он смог узнать, что здесь есть люди. Ха, здесь живут люди? Хан Сень был очень рад, что встретил других людей.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 Глава 1364. Зеленая корова. «Кто это? Надеюсь, что там будет старик Джи», — подумал Хансень. Конечно, он понимал, что это маловероятно, но ему хотелось в это верить. Но, к сожалению, у юноши было больше шансов выиграть несколько раз в лотерею, чем встретить знакомого в этом убежище. Хан Сень по следам направился к убежищу. Благодаря сутре Дун Сюань парень начал ощущать, что здесь есть не только люди, но и существа. Вскоре Хан Сень начал ощущать, что в самом убежище обитают духи и существа, а вот присутствие людей становилось все слабее. Недалеко от юноши кто-то находился. Пройдя еще немного, Хан Сень увидел зеленую корову, которая весело паслась на траве, присыпанной снегом. Когда зеленая корова увидела приближающуюся группу, то была очень удивлена. Дешевая овца уже зарекомендовала себя как хороший переговорщик, поэтому она побежала вперед и спросила, «Босс-корова, что это за место? Кто владелец этого убежища?» Услышав вопрос, зеленая корова ответила, «Это гора теней. Убежище называется «Убежище теней», а его владельцем является человек по имени Нань Литянь. Также зеленая корова рассказала дешевой овце, что этот человек был приветливым и щедрым. Хан Сень даже не думал, что есть человек, владеющий убежищем, населенным духами и существами. Кроме того, юноша удивила название убежища. В Альянсе было известно о четырех убежищах, принадлежащих людям, и убежища теней среди них точно не было. Если мужчина действительно владеет этим убежищем, то он в любое время мог возвращаться в Альянс. Но тогда почему хан Сень ничего о нем не слышал? Из того, что рассказала им зеленая корова, этот человек должен был быть очень известным. «Может, этот полубог не любит говорить о своих достижениях? Возможно, он просто все скрывает?» Хан Сень начал строить догадки. «Также зеленая корова сказала, что это золотое убежище». Соответственно, мужчина должен был обладать силой, как у существа-мутанта или королевского духа. Этот незнакомец позволил существам и духам присоединиться к его группе, а также создал с ними крепкий союз. Мужчина смог добиться того, что было у хан Сеня в других святилищах. Посещать это убежище, приходить в него или уходить, было обычным делом. Но за это изымалась небольшая плата». Те, кто хотели к нему присоединиться, должны были каждый месяц отдавать Гена плоды. Чтобы получить свою собственную комнату, нужно было еще доплатить. «Босс, похоже, этот парень похож на тебя. Он принадлежит к той же расе, что и ты. Как думаешь, это убежище подойдет для нас?» — спросила дешевая овца. Но Хан Сень покачал головой. Он знал, что люди могут быть разными. Невозможно было угадать, что это за человек. Соответственно, Хансень не был уверен, что они с Наньлитянем станут друзьями. Однако, как бы юноше не хотелось, он не мог войти в это убежище. За это нужно было заплатить один геноплод, а у Хансеня его не было. Поэтому парень спросил у зеленой коровы, где можно достать геноплод. Зеленая корова все рассказала, но предупредила что больше всего им нужно опасаться не существ и духов, которые пришли за плодами, а самих растений. Также она сказала, что часто создавались группы, которые вместе отправлялись за этими плодами. Хансень уже развернулся и собрался уходить, однако существо добавило ⁇ Мне кажется, что ты талантливый парень, не хочешь вступить в мою группу? У нас все примитивные существа. «И мы хотим собрать много геноплодов». Немного подумав, Хан Сень и Леди Дракон решили, что это неплохая идея. «Мы бы с радостью к вам присоединились, но у нас нет ни одного геноплода», — сказал Хан Сень. На что зеленая корова ответила. «Ничего страшного. Если хотите присоединиться, то мы с радостью вас примем». Услышав, что зеленая корова такая щедрая, Хан Сень сразу решил вступить в ее группу. Существо должно было заплатить за них взнос, чтобы они могли остаться в убежище. После того, как зеленая корова провела их в убежище, она, похоже, с нетерпением ждала момента, когда сможет представить их своим так называемым «союзникам». Убежище теней было золотого класса и больше напоминало целый город. Здесь было как в столице, на улицах царил шум и суета, Здесь находились представители различных рас, но все они работали вместе. Это было очаровательное место. Также их сильно удивила вежливость. Никто не был агрессивно настроен, и каждое существо казалось добрым и заботливым. «Старая корова, ты обманул эту группу и заставила их прийти сюда?» Когда они прошли ворота, дух обратился к зеленой корове. Хан Сень и Леди Дракон, прищурившись, уставились на существо, пытаясь понять, что на самом деле имел в виду дух. В любом случае, его слова были не очень хорошими. Однако зеленая корова быстро ответила, «Пожалуйста, не обращайте на него внимания». Но охранник убежища рассмеялся и сказал, «Ты продолжаешь обманывать бедных странников, заставляя их вступать в свою группу, чтобы они потом последовали за тобой в скрытую долину». Ты уже погубила около двухсот жизней. Это становится глупой затеей. Сколько выжила после всех твоих экспедиций? Затем стражник повернулся к Хансеню и сказал: "Ребята, я вам советую держаться от нее подальше. Она скользкая, как угорь. Не позволяйте ей вас одурачить". Зеленая корова, ты что нас обманула? спросила дешевая овца. Подождите секунду, я вам все объясню. «Стражник никогда не говорит ничего хорошего приходящим. Если вы не хотите идти, то я никого не заставляю, но нам нужно детально обсудить эти вопросы. Клянусь, я хотел обо всем поговорить немного позже. му му Зеленая корова пыталась оправдаться. Однако хан Сень не слишком удивился. Он понимал, что существо не могло просто так проявить подобную доброту. Юноша сам вначале подозревал, что она что-то скрывает. Хансень не боялся подобных заговоров, но зато у него появилось место, где остановиться. Тогда пойдем, поговорим, ответил Хансень. После того, как зеленая корова заплатила, их пропустили, и компания отправилась к ней в комнату, чтобы все обсудить. Но пока они шли, на них были устремлены странные взгляды, как духов, так и существ. Некоторые смотрели на них с насмешкой, а некоторые испытывали к ним жалость. Похоже, что у зеленой коровы тут уже была определенная репутация. Глава 1365. Ассоциация полубогов. Друзья, уверяю вас, скрытая долина – это место, где захоронено существо «Звездное море», Если мы сможем найти его кости, то получим великолепные награды. В комнате зеленая корова облокотилась о стену, подняв передние копыта. Существо скрестило передние копыта и поглаживало себе живот и вымя. Выслушав зеленую корову, хан Сень решил, что в скрытой долине, о которой она говорила, когда-то обитало существо со священной кровью, которое называли «существо Звездное море» но сейчас оно было мертво, и, судя по всему, умерло довольно давно. Зеленая корова услышала историю о том, что кто-то решился пойти в скрытую долину и узнал, что там множество сокровищ. Для существа это стало огромным стимулом, поэтому она так жаждала отправиться в то место и отыскать хотя бы кости и гена ядра. Однако эту долину захватили странные растения. Они были смертельными поэтому там погибло множество духов и существ, которых зеленая корова уговорила пойти с ней. «Если там действительно столько погибло, неужели ты думаешь, что мы согласимся туда пойти?» — спросила дешевая овца. «Вам стоит прислушаться к моим словам, на этот раз я знаю, как добраться до сокровищ и никого не потерять. Ты должна мне поверить», — умоляющим тоном сказала зеленая корова. Однако дешевая овца тут же возразила, «Если ты знаешь, как туда добраться, целый и невредимый, то зачем тебе мы?» Зеленая корова ответила, «Я собираюсь это сделать. Вы правда хотите узнать, как можно, избегая опасности, добраться до сокровищ? Я вам расскажу. Когда мы были там в последний раз, нам удалось в этой долине обнаружить пещеру. Скорее всего, кости существа находятся именно там» однако на входе был огромный камень, и я не смогла его отодвинуть. Зеленая корова сделала паузу, а затем продолжила. «Если вы вдвоем последуете за мной, то я могу гарантировать вам безопасность. Во время путешествия вам не будут нанесены никакие серьезные повреждения». «Но почему ты уверена, что мы сможем тебе помочь оттолкнуть тот камень?» — спросил Хан Сень. «Хотя я не смогла его отодвинуть, но я чувствовала, что смогла его немного пошевелить. Если нас будет больше, то, думаю, мы сможем его сдвинуть», ответила зеленая корова. Хан Сень был не против добраться до тех костей, кроме того, его заинтересовали растения, о которых рассказывала зеленая корова. Хотя гены растения не могли принести пользы людям, но юноша подумал о том, что их жизненную силу может поглотить его черный кристалл. После того, как черный кристалл принимал участие в формировании защитного зонта, он снова уменьшился. Его размер уменьшился на 10%, но если это будет происходить каждый раз при создании новых геноядер, то от него может ничего не остаться. На данный момент черный кристалл уже уменьшился на 20%, поэтому Хан Сень решил, что ему нужно дополнительное питание. К тому же юноша еще практиковал сутру кровавого пульса, соответственно, рано или поздно, но с ее помощью также сформируется геноядро. Кроме того, возможно, он начнет практиковать еще какие-то сверхискусства. Так как черный кристалл мог поглощать жизненные силы растений, он мог восстановить свой размер и силу. Однако Хансень не мог полностью доверять зеленой корове, Он не верил, что они не столкнутся с опасностью, а так как он беспокоился о Бауэр, то решил вернуться в Альянс и оставить ее там. Юноша не собирался надолго задерживаться в Альянсе, он просто провел немного времени с Джи Янран и своей мамой, но перед тем, как парень собирался вернуться, ему позвонили. Ему звонил старик Джи. Взяв трубку, хан Сень спросил "Эй, как дела?» Старик Джи очень редко сам связывался с парнем, к тому же почти все их разговоры проходили через Джи Джо Дженя. «Я тебя уже давно ищу. Скоро будет проходить собрание Ассоциации Полубогов. На нем мы обмениваемся информацией, чтобы больше узнать о том, что происходит в четвертом святилище. Ты тоже можешь к нам присоединиться. Ты хочешь присутствовать на ближайшем собрании». Сделав паузу, старик Джи добавил. «Конечно, тебя никто не заставляет, ты не обязан приходить. Если не хочешь, то можешь просто отказаться». «Да нет, я с удовольствием приду. Все-таки это для всех будет полезно. А за вход нужно что-то платить?» — спросил Хан Сень. Он действительно этим заинтересовался. «Нет, ничего не нужно платить. Тебе просто нужно зарегистрироваться, затем вступить в виртуальное сообщество. Я могу попросить, чтобы тебе помогли» ответил старик Джи. «Да спасибо, я думаю, я сам справлюсь», — сказал Хан Сень. «Люди не могут туда просто так вступить, подожди немного», — сказав это, старик Джи неожиданно повесил трубку. Хан Сень решил, что нужно будет ждать какое-то время, поэтому пошел к Джи Янран. На следующий день к ним пришел человек, который забрал юношу с собой. Хан Сеню это казалось немного странным, и он не понимал, почему нельзя просто зарегистрироваться через SkyNet. Но оказалось, что перед тем, как присоединиться, нужно пройти определенный тест. «Это формальность, его все проходят, поэтому не стоит беспокоиться», — сказал юноша-старик Джи. Взглянув на различные машины и оборудование, Хан Сень заметил, что они значительно отличаются от того, что использовал он, когда проверял уровень своей физической силы. Здесь все было более современным и отличалось высоким качеством. В комнате находились трое мужчин и женщина. Они смотрели на Хан Сеня через видео. Эти люди были основателями ассоциации. И, соответственно, были самыми старыми полубогами. Если Хан Сень правильно запомнил, то одного мужчину звали Джудунлай, Мужчину с синими волосами звали Грин. Он был из семьи Лань Среди них был еще один мужчина, который выглядел таким же холодным, как лед. Это был полубог Стальной Кулак, которого звали Дзя Шидао, а Он был владельцем военного зала Железного Кулака. Среди них еще была женщина, которая выглядела намного моложе остальных, однако она сделала грандиозный вклад, поэтому Грин и Джудун Лай относились к ней с большим уважением. Я не ожидал, что Хан Сень так быстро станет полубогом, особенно учитывая то, что этот парень собрал максимальное количество всех видов очков гена. Интересно, какой у него уровень физической силы? Джудун Лай был искренне удивлен. Глава 1366. Сила с прямой линией. Джудун Лай жалел, что не взял Хан Сеня своим учеником. После того, как юноша получил повреждение в третьем святилище, он взял другого человека и стал обучать его сутре фиолетового поместья. Он не ожидал, что юноша сможет поправиться после такого и добиться таких успехов, ведь даже Лоу Хайтан не верил в его выздоровление. Но сейчас, увидев, что Хан Сень так быстро смог стать полубогом, Джудун Лай испытывал разочарование. К его сожалению, мужчина не стал прислушиваться к своим чувствам и просто отказался от этого парня. Однако, так как Хан Сень уже стал полубогом, он не мог сейчас взять его к себе в ученики. Хотя ученик, который сейчас был у него, был довольно неплохим. То, что он собрал максимальное количество супер-очков гена, не сделало его намного сильнее обычного полубога. «Достижения в четвертом святилище зависят от того, какие у вас будут гена ядра. В нем нет ничего особенного», — сказал Дзя Шидао. Он говорил так, будто был учителем присутствующих людей. Но Грин улыбнулся и ответил. — Хан Сень должен быть намного сильнее, чем были мы. Мне интересно взглянуть на силы, которыми обладают его геноядра. — Это будет трудно узнать. Кроме того, я думаю, что Хан Сень не практикует технику семьи Лоу, — сказал Джудун Лай. Женщина молчала. Похоже, этот разговор был ей неинтересен. Она внимательно смотрела видеотрансляцию, ожидая увидеть что-то интересное. Другие также время от времени поглядывали на видео, но пока они ничего не увидели. В это время Хан Сень вошел в испытательный отсек. Там был бассейн, наполненный неизвестной жидкостью. Старик Джи уже рассказал ему, чего стоит ждать. Это была не вода и даже не жидкость, Это было скопление наномашин, когда юноша начнет использовать свои таланты, они смогут точно измерить силу, которой он обладал. Эти тесты были более точными, чем те, которые обычно использовал Хансень. В реальном сражении вы использовали силы ниже вашего максимального уровня физической силы, но сражаясь с этими наномашинами, можно было намного подробнее узнать о своих возможностях. Когда Хан Сень вошел в бассейн, то у него появилось странное ощущение. Казалось, что он окунулся в воду, однако она не была мокрой. Наномашины окружили его со всех сторон, они дотрагивались до каждой поры на теле молодого человека. Неожиданно эти наномашины начали сжимать его. Юноше казалось, что он находится под давлением. Хан Сень понял, что наступило подходящее время для того, чтобы начать испытание. Юноша начал сопротивляться давлению, которое продолжало на него давить. Все внимательно следили за Хан Сенем и за теми данными, которые стали появляться на экранах. В этот момент никому не хотелось говорить, даже Грин молчал и только наблюдал за происходящим. Хан Сень был первым человеком, который перед тем, как стать полубогом, собрал максимальное количество всех видов очков гена поэтому им очень хотелось узнать, принесло ли это ему какую-то пользу или нет. «Пять тысяч! Очень сильный! Он достиг этого показателя только из-за максимального количества очков гена!» Джудунлай был в восторге. «Пять тысяч очков» — это был минимальный показатель, который позволял вступить в ассоциацию полубогов, но очень немногие полубоги могли достичь того, что уже показал Хан Сень. Полубоги, которые перед эволюцией смогли собрать максимальное количество священных очков гена, имели показатель силы намного меньше 5000 очков. Чтобы достичь такой силы, им нужно было много времени усердно работать. Для этого требовалось как минимум собрать максимальное количество обычных очков гена, но учитывая показатели нового полубога, это было очень сложно сделать. Очень часто самое слабое обычное существо могло их убить. Если вы перешли в четвертое святилище и смогли быстро найти способ вернуться в Альянс, то это считалось большой удачей. Но никто не думал, что вы смогли это сделать благодаря своим талантам. Старик Джи оказался в лесу с геноплодами, поэтому он смог довольно быстро собрать максимальное количество очков гена. Первый тест показал уровень физической силы Хансеня в 5000 очков, однако они хотели посмотреть, сможет ли юноша показать больший результат, но то, что они увидели чуть позже, было настолько впечатляющим, что у всех отвисли челюсти. Показатель в 5000 не изменился, но график, который изначально был похож на электрокардиограмму, постепенно преобразовался в ровную линию. Как? «Это страшно? Как он может так превосходно контролировать свою силу?» – спросил Грин. Грин действительно был поражен способностью Хан Сеня контролировать свою силу. Казалось, что юноша сам выбрал показатель в пять тысяч, а затем легко его зафиксировал. Джудун Лай сказал «Это поразительно. Его контроль находится за пределами того, что когда-либо достигали люди». «Может, это как-то связано с его геноядром?» Дзяши нахмурился и произнес. «Молодые люди любят хвастаться, когда получают небольшую власть. Это просто какой-то фантастический трюк». Мужчина считал, что Хансень хвастался. Однако на самом деле юноша просто боялся их испугать, показав свою настоящую силу. Они были бы сильно шокированы, если бы парень сразу же показал свою силу в 10 тысяч очков. Кроме того, Хан Сень не хотел показывать свою настоящую силу. Молодой человек не хотел, чтобы его будущие враги знали, чего от него ожидать, если они с ним столкнутся. Хан Сень показал такой результат, чтобы наблюдающие поняли, что он не слабый. Однако всю силу он им не стал показывать. К сожалению, он даже не догадывался, что этим так расстроит дзяше Дао. Я запущу боевой тест, сказал дзя Шедао. Никто не собирался его останавливать. Они просто кивнули. Они знали, из-за чего дзя Шедао не любит хан Сеня, все из-за того, что боевой зал железного кулака всегда соперничал с боевым залом Хуан Фу Пинцин. Когда-то хан Сень решил сотрудничать с семьей Хуан Фу, а не с ним. С тех пор, когда кто-то говорил о Хансене, дзяши Дао никогда не говорил о нем ничего хорошего. Все считали, что юноша сделал правильный выбор, а это еще сильнее раздражало дзяши Дао. Мужчина страдал от того, что упустил возможность заполучить того, кто в будущем стал таким героем. Глава 1367 Самая симпатичная женщина в святилище Ассоциация полубогов существовала в основном для того, чтобы проводить подобные анализы и получать как можно больше информации относительно четвертого святилища бога. Если у вас не было информации, которую вы могли бы предоставить, то никто даже не стал бы обращать на вас внимания, даже если бы вы были полубогом, с вами просто не о чем было бы разговаривать. Именно поэтому существовали подобные тесты. Чтобы стать членом элитной ассоциации полубогов, вы должны были доказать, что обладаете уровнем физической силы не менее 5000 очков. Боевой тест давал возможность новому полубогу доказать свою ценность и показать, на что он был способен. Более опытные члены могли бы узнать нового полубога и в дальнейшем могли бы ему помогать в развитии. Любой, кто был достоин вступить в ассоциацию полубогов, считался сильным человеком. Все члены уважали друг друга, так как подобные достижения не были общедоступными. Все стремились помочь друг другу и обучить тому, чему могли. Это было похоже на коллектив миллионеров, за исключением того, что они всегда будут запускать руки в карманы друг друга, это было прекрасно. Вот только если кто-то был беден и не мог покрыть нужду того, кто лез в его карманы, никто не позволил бы ему в ответ влезть в свои. Боевой тест был эффективным способом оценки оппонентов, хотя он не давал никаких мгновенных ощутимых вознаграждений, но он давал дивиденды для будущего. Хансень был здесь не для того, чтобы хвастаться, но он также не хотел, чтобы его считали слабаком. К тому же юноша очень не хотел расстроить старика Джи, ведь именно он пригласил Хансеня в надежде на то, что парень будет достоин стать ценным членом ассоциации полубогов. Хорошая работа. Старик Джи подошел к Хансеню и похлопал его по плечу. То, что Хансень показал уровень физической силы с показателем в пять очков, шокировало многих полубогов. Старик Джи считал, что юноша хорошо справился с первым тестом. Многие могли только догадываться о том, чего может достичь этот парень. «Надеюсь, я тебя не опозорил», — сказал Хан Сень. Ха, «Опозорил меня, да я тобой горжусь. Пойдем, позволь тебе представить некоторых из наших. Тебе нужно будет сразиться с одним из них, если ты себя хорошо покажешь. То можешь считать себя полноправным членом Ассоциации полубогов. Сказав это, старик Джи рассмеялся. Хансеня привели в большой боевой зал, где старик Джи представил его своим коллегам. Юноша уже слышал о Грине, Дзя Шидао и Джудумлае. Среди них Хансен не знал только женщину. Старик Джи представил всех мужчин, однако о женщине ничего не сказал. В этой комнате она была похожа на призрака. Женщина вела себя очень тихо, поэтому Хан Сейн даже подумал, что она молчаливая секретарша. Однако ему показалось, что ее окутывают загадки и таинственная атмосфера. В этой женщине было что-то такое, чего юноша не мог понять. Старик Джи сказал, что есть еще четыре члена-основателя – Однако Хан Сенью казалось очень странным то, что ему не представляют эту загадочную женщину. Хотя она выглядела молодой, но сразу можно было понять, что эта женщина очень сильная. Хан Сень даже предпочел бы сразиться одновременно со всеми полубогами, чем с этой одной женщиной. Но Хан Сень мог ощутить только одно – эта женщина была особенной. Несмотря на то, что с виду женщина не казалась особенной, но юноша увидел, что ее лицо было невероятно красивым. Даже духи не могли обладать подобной красотой. Но женщина была красива не только внешне. Ее красота превосходила даже ее невероятную силу. Своей красотой она заставляла сиять даже воздух, окружающий ее. Незнакомку окутывала аура непостижимой элегантности. За свою жизнь Хан Сень видел много красивых женщин, но это было прекраснее их всех. Юноша сразу понял, что эта женщина в его глазах, хотя, может, и в глазах всех остальных, была самой красивой женщиной из всех, кого он видел. После этого Хан Сеня одолело странное чувство. Молодой человек вспомнил, что кто-то ему рассказывал о том, что сейчас он сам чувствовал. Немного подумав, парень вспомнил, что когда дядя Жук рассказывал о самопровозглашенном Боге и о том, что он мог исполнить их желания, мужчина упоминал, что среди них была прекрасная женщина, которая не стала загадывать желания. Только двое не загадало желания. Когда юноша об этом вспомнил, то он еще сильнее сосредоточился на этой женщине. «Да, это глупо!» Через некоторое время Хан Сень пришел к такому заключению. Несмотря на то, что он много чего пытался сопоставить с этой женщиной, но в итоге решил, что это было просто совпадением. Через некоторое время Джудун Лай сообщил Хан Сенью, что его соперником будет Дзя Шидао. Перед тем, как отправиться на поединок, к юноше подошел старик Джи и тихо прошептал «В третьем святилище» Когда нам нужно было выбрать партнеров, мы предпочли семью Хуан-Фу, а не железного кулака, поэтому думаю, что он попытается тебе навредить. Ты должен быть предельно осторожен. Если что-то пойдет не так, то просто уступи, в этом нет ничего плохого. — Я буду осторожным, — ответил Хан Сень. Юноша и так знал об этом, ведь он был в хороших отношениях с Хуан-Фу Пинцин и Хуан-Фу Цзин, последнюю больше знали как королеву. А их боевой зал был величайшим в Альянсе. Однако это была жизнь, и иногда приходилось сделать выбор, который мог причинить боль другим. Но хансень не боялся и не собирался позволять дзяше Дао издеваться над собой, что бы он ни пытался сделать. После этого хансень вошел в боевой зал, где его уже ждал дзяши Дао. В этом поединке юноше нужно было продержаться 10 минут. Обычно более опытному человеку было очень легко справиться с новичком, однако сейчас была другая ситуация. Дзя Шедао взглянул на Хансенья и сказал, ⁇ Покажи мне все, на что ты способен. Я хочу увидеть, что в тебе такого особенного, и как на тебя повлияло максимальное количество супер очков гена. Хансень ничего не стал на это отвечать, но повел себя вежливо, сказав ⁇ Рад тебя видеть ⁇ юноша не собирался использовать свои гены ядра. Если их сломают, то понадобится некоторое время, прежде чем они смогут заново сформироваться. Поэтому Хан Сень призвал золотую веревку, которая, как змея, устремилась к Дзяши Дао. Глава 1368 Неловкий момент Дзяши Дао был полностью уверен в белой силе, с которой мог ударить его кулак, поэтому он не стал призывать свое геноядро. Боевой зал железного кулака славился своим ударом железного кулака. Это был очень мощный удар, к тому же мужчина обладал высоким уровнем физической силы. Ему удалось собрать максимальное количество обычных, примитивных и мутантных очков гена — Поэтому уровень физической силы мужчины превышал показатель в 15 тысяч очков. 8 тысяч он смог получить за максимальное количество мутантных очков. Мужчина был уверен, что его железный кулак может убить любого и уничтожить серебряные гены ядра. Дзя Шедао был поражен тем, что у Хан Сеня уже сформировалось бронзовое геноядро, но он даже не думал, что у парня есть кое-что получше. Учитывая все это, Дзяши Дао был спокоен и решил использовать только свои кулаки. Он даже не думал о том, чтобы призвать свое ядро. Но мнение мужчины сразу изменилось, когда Хан Сень ударил его чем-то похожим на кнут. Этот предмет был невероятно быстрым. Всегда было очень интересно увидеть ядро нового полубога, ведь они все были разных форм и обладали разными способностями. У некоторых оно было устрашающим, а у некоторых выглядело смешным. Но на арене был хансень, поэтому интерес был неописуемым. Кулаки Дзя Дао начали чернеть, а затем устремились навстречу золотому предмету. В прошлом своим ударом железного кулака он уже уничтожил много бронзовых и серебряных геноядер, поэтому он был полностью уверен, что то же самое произойдет и с хансенем. Но когда его кулак соприкоснулся с золотым светом, напряжение на его лице тут же исчезло. Послышался металлический ляск, а затем мужчина ощутил, как его кулак превратился во что-то мягкое. Он стал напоминать резиновую текстуру. Мужчине не удалось сломать замок золотого дракона, и он ощутил себя в ловушке. Интересно, его ген-ядро это веревка? Похоже, он решил его связать. Джудун лай рассмеялся. Грин решил, что это интересно, но и очень смешно. Он тоже рассмеялся и сказал, Зя Дао явно его недооценил. Могу поспорить, что геноядро Хансеня обладает силой, которая может стать мягкой, как подушка». Старик Джи ничего не стал говорить, а он молча продолжал следить за происходящим. Хансень ему уже рассказал о том, какими обладал геноядрами, поэтому мужчина знал, что это не является его геноядром. Однако старику Джи было интересно узнать, какого класса было геноядро, которое только что использовал Хан Сень. Немного подумав, он решил, что это мощное серебряное геноядро. Хотя его силу можно было сравнить с золотым, но старик Джи думал, что Хан Сень просто не смог бы такое достать. Присутствующие решили, что Дзя Шидау совершил ошибку и не вложил в свой удар всю силу. Зрители решили, что это было результатом его недовольства, и из-за этого юноша смог его одолеть. Мужчина мог с легкостью уничтожать серебряные гены ядра, а его собственное геноядро было золотого класса. Кроме того, у него было много бронзовых и серебряных гены ядер, поэтому пока нельзя было сказать, что Дзяши Дао проиграл хан Сеню. Все считали, что мужчина легко выберется из этой ловушки. Старик Джи надеялся на то, что юноша сам уберет это геноядро, потому что будет очень обидно увидеть, как такая вещь будет уничтожена. Однако Хан Сень не собирался этого делать. Парень решил положиться именно на это геноядро, чтобы попытаться продержаться нужное время. Он не хотел рисковать использовать что-то другое, так как знал, что остальное его сопернику будет легко уничтожить. Несмотря на то, что уничтоженные собственные гены ядра могли восстанавливаться, но это оказывало нагрузку на организм. Кроме того, этот процесс занимал немало времени, а у Хан Сеня сейчас не было этого времени, поэтому юноша не собирался его отпускать. Также он решил, что это отличный шанс проверить, на что способен замок Золотого Дракона, и посмотреть, удастся ли Дзя Ши Дао выбраться из его ловушки. Однако Хан Сень был уверен, он знал, что уровень физической силы соперника не может соответствовать очень сильному существу-мутанту. Соответственно, мужчина не сможет выбраться из его хватки. Дзя Шедао пытался оставаться хладнокровным, но он был в ужасном положении. Мужчина использовал всю свою силу, но ему не удавалось высвободиться. Все с удивлением смотрели на бой. Зрители видели, что мышцы Дзяши Дао сильно напрягаются и выступают вены. Присутствующим стало казаться, что от такого напряжения его мышцы могут разорваться. Однако веревка еще сильнее стянула его тело, и на ней не было видно никаких повреждений. В итоге она начала разрывать одежду мужчины, обнажая его тело. Ситуация быстро изменилась. Веревку невозможно было разорвать, она медленно начала впиваться в тело Дзяши Дао, а из ран медленно сочилась кровь. Лицо мужчины изменилось, его силу можно было сравнить с силой вулкана, но какая-то жалкая веревка крепко держала полубога. бога. Дзяши множество раз пытался освободиться, но у него ничего не получалось. Однако он не мог сдаться, вскоре его кровь начала капать на пол. На самом деле это была неловкая ситуация. У присутствующих, которые на это смотрели, начали искажаться лица. Они были шокированы тем, что Дзя Шидао не мог избавиться от довольно обычной на вид веревки. Мужчина находился в ужасном положении, особенно если учесть, насколько гордым он был в начале поединка. Он хотел показать, что упустил Хан Сень, когда отказался с ним сотрудничать, но теперь мужчина выглядел полным дураком. Дзя Дао действительно не знал, что делать, и в итоге призвал свое золотое геноядро. Мужчина понимал, что ни бронзовые, ни серебряные его не спасут, а если они будут уничтожены, то это только усугубит ситуацию. Золотое геноядро, которое он призвал, оказалось огромными ножницами с острыми зубцами, напоминающими зубы рыб. Казалось, что они были выкованы из черной стали и выглядели пугающе острыми старик джи был удивлен когда увидел что дзяши дао призвал свое золотое геноядро разрезающие ножницы но мужчина был рад что хан Сень уже смог стать настолько сильным и был поражен что парень заставил дзяши дао призвать его самое мощное собственное геноядро Глава 1369. Мистическая женщина гены ядро, разрезающее ножницы, контролировалось разумом его владельца, поэтому они мгновенно приблизились к веревке и попытались уничтожить замок золотого дракона. Видя, что происходит, старику Джи стало не по себе. Он надеялся, что хансень отзовет свое геноядро, ядро так как мужчина был уверен, что ножницы быстро разрежут эту веревку. Старик Джи считал, что уничтожение такого ядра в этом поединке будет просто глупой тратой. Однако, когда зубчики ножниц коснулись веревки, появились только искры, веревка осталась полностью целой. У Грина расширились глаза, он не мог понять то, что только что увидел, было ли это настоящим или ему все это почудилось. Мужчина просто не мог поверить, что веревка смогла остаться целой после этих ужасных ножниц. Эта группа людей хорошо знала друг друга, ведь они находились вместе не одно десятилетие. Соответственно, они знали, какой силой обладал Дзя Шидао. У него уже давно были разрезающие ножницы, и они знали, что этот предмет невероятно острый. Поэтому то, что ножницы не смогли разрезать веревку хан Сеня, очень их шокировало. Лицо дзяши Дао помрачнело он продолжал попытки вырваться, однако это ни к чему не привело. Мужчина был сильно разгневан, но это ему не помогало. Десять минут еще не прошло, однако хансень был уверен, что его соперник не сможет вырваться. Даже если ему дать еще полчаса, мужчина не сможет выбраться из его ловушки. Ты знаешь, как называется ген ядро Хансеня? У него точно не бронзового класса. Конечно, оно просто не может быть таким. Спросил Джудун Лай у старика Джи, но он вообще не понимал, как такое возможно. Джудунлай знал, что спрашивать о силе гена ядра было неприлично, поэтому он спросил только его название. Старик Джи погладил свою бороду, затем усмехнулся и ответил «Откуда я могу знать? Может, тебе стоит спросить об этом у него самого?» Но Джу Лай был уверен, что старик Джи обманывает его. Он решил, что мужчина все знает, однако по какой-то причине решил скрыть эту информацию. Однако старик Джи ему не врал. На самом деле он тоже ничего толком не знал. Хан Сень просто сказал ему, что его геноядро — это небольшое яйцо. На протяжении следующих трех минут Дзя Шидао Дао все так же пытался разорвать, разрезать и избавиться от веревки, но не смог добиться никакого результата. Когда мужчина наконец полностью осознал ситуацию, в которой он оказался, то его ранее раскрасневшееся лицо начало постепенно бледнеть. Когда Хан Сень заметил, что его соперник больше не сопротивляется, он ослабил свою веревку. После этого лицо Дзяши Дао позеленело от злости, и он сквозь стиснутые зубы сказал «Ты прошел тест». Сказав это, Дзяши Дао быстро ушел с арены и вообще покинул это место. Ему было очень стыдно показываться на глаза другим. Старик Джи быстро подошел к Хан Сеню и с гордостью пожал ему руку, а затем потащил его к своим товарищам. Грин и Джудун Лай были дружелюбными с Хан Сенем. Это было очень приятно. Юноша был рад, что не все люди были на него сердиты, как Дзя Шидао. Парень очень не хотел, чтобы у него появились враги, особенно среди полубогов. Женщина так ничего и не говорила. Она была такой же молчаливой и холодной, как и раньше. Хан Сень подумал о том, что странно видеть, как другие заботятся о ней, но не получают ничего взамен. Женщина, подобно скульптуре, продолжала сидеть на месте и молчать. После того, как они ушли, Хан Сень все же спросил у старика Джи, «Кто эта женщина? Она одна из основателей?» Мужчина ответил, «Да, но, если честно, то я никогда не слышал, чтобы она говорила». Через мгновение похоже, что старику Джи пришла в голову одна мысль, так как он тут же добавил «Ха -ха, даже не пытайся. Я знаю, что она очень красивая, но ты должен держаться от нее подальше. Можешь не думать о том, чтобы с ней сблизиться. Если ты хоть немного расстроишь Джи Ян Ран, то я убью тебя своими руками». Хан Сень криво улыбнулся и сказал «Ты вообще о чем?» Мне просто стало интересно, почему Джудун Лай и Грин так восхищаются ей, хотя она не делает ничего особенного. Старик Джи ответил. Да, она окружена загадками. Я знаю только то, что она была одной из первых полубогов, но то, что ты заметил, действительно правда. Возможно, Грин и Джудун Лай так ей восхищаются из-за того, что знают о ней намного больше нас. Хан Сень был удивлен услышанным и тут же подумал. Она не может быть той женщиной, о которой говорил дядя Жук, верно? Теперь мне нужно отправиться в южно-западную систему. Воспользуйся кораблем и возвращайся. Старик Джи собирался уходить, но, сделав несколько шагов, он остановился и добавил. Напомню, не делай ничего, что расстроит Джи Янран. Кроме того, возраст этой женщины соответствует возрасту твоей бабушки. Хан Сень спросил в ответ. «Неужели ты думаешь, что я такой человек?» Старик Джи тихо рассмеялся, а затем ответил, «Эта женщина слишком красива, чтобы быть настоящей. Когда-то даже меня соблазнила ее красота, но, учитывая ее странную силу, возможно, ты больше никогда ее не увидишь». После этих слов старик Джи зашел на корабль и улетел. Хансень понимал, почему мужчина был таким обеспокоенным. Эта женщина не была обычной красивой девушкой, которую можно встретить в кафе. Она была очень странной, и все знали, что в ее присутствии нужно быть очень осторожными. Хансень мог попасть домой только на общественном корабле, но так как по расписанию сейчас его не было, то юноша решил отдохнуть в своем номере в отеле. Хансень телепортировался в святилище, чтобы узнать, как дела у «Леди Дракон». У женщины уже появилось много друзей, ей удалось разузнать много информации, которой она сразу же поделилась с юношей. Судя по всему, зеленая корова рассказала им правду. Однако никто не скрывал то, что с подобных экспедиций в скрытую долину никто не возвращался живым, а для беспокойства этого было достаточно. Когда Хан Сень разговаривал с Грином, то он спросил у него, знает ли он полубога по имени Нань И об убежище теней. Удивительно, но он тоже ничего об этом не слышал. Немного пообщавшись со своими спутниками в святилище, Хансень решил вернуться в Альянс. Юноша вошел в свою комнату, но не успел даже снять куртку, как понял, что он здесь не один. На диване сидела та самая красивая женщина. Глава 1370 Ты другой. Когда Хан Сень увидел сидящего человека на его диване, то он был шокирован. Это же была женщина из ассоциации полубогов, та мистическая женщина. Это та же женщина, которая не сказала ни слова. «Зачем ты пришла?» — спросил Хан Сень, однако сразу задумался о том, что эта женщина могла быть глухонемой. Если так, то задавать ей вопросы было бы попросту бессмысленно. «Я искала тебя». Голос женщины был похож на голос маленькой девочки. Он был сладким и успокаивающим, хотя голос казался немного тонким, но он звучал очень дружелюбно. «Ты умеешь говорить?» Хан Сень действительно был удивлен. «Это несложно», — ответила женщина. «Просто я еще не слышал, чтобы ты говорила. Я даже подумал, что ты можешь быть не мой. Но я ошибался, прошу прощения. Хан Сенью было немного неловко». Но женщина посмотрела на юношу и сказала, «Ты другой, ты отличаешься от Хан Цзиньджи». Хан Сень был в шоке. Он понял, что формальная часть общения закончена, и она заговорила о главном, однако парень пока не понимал, почему женщина заговорила об этих отличиях. Возможно, она говорила о его внешности, но в этом не было ничего удивительного, ведь они были разного поколения». Кроме того, Хан Сень не совсем был уверен в том, о каком хан Цзиньжи она говорит, то ли о его прадеде, то ли о мастере Хане из специального отряда. — Ты говоришь о мастере Хане из специального отряда голубых кровей? — спросил Хан Сень. Однако женщина только повторила. — Ты другой. — Конечно, мы разные. Хан Сень решил согласиться. Юноша понимал, что она должна очень много знать о хан Цзиньжи. Теперь он почти слышал подтверждение того, что эта красавица была женщиной из той седьмой команды, женщиной, которая не загадала желания. Но неожиданно взгляд женщины сильно изменился, и она сказала с презрением. — Ты говоришь так, будто твой прадед — простой незнакомец. Вы, члены семьи Хан, всегда были такими неприличными. Хан Сень нахмурился и спросил. — Что ты имеешь в виду? «Мой прадед Хан Цзэнь но он не имеет никакого отношения к специальному отряду голубых кровей». Женщина нахмурилась и снова ответила с презрением. "Фу, ты можешь пытаться обмануть других, но не стоит пытаться обманывать меня. Ты его наследник, и от этого никуда не денешься. Подумай, что может произойти, если они узнают, что ты имеешь отношение к Хан Цзиньжи. «Кто? Что? О чем ты вообще?» — Это какое-то предупреждение? Меня кто-то хочет убить? — начал спрашивать Хан Сень. Его действительно озадачил этот разговор. — Ты сам знаешь, о чем я. Ты знаешь столько, сколько я, а может, даже больше. Женщина сделала небольшую паузу, а затем продолжила. — Если ты и дальше будешь разговаривать со мной подобным образом, то, думаю, нам стоит вообще завершить наш разговор. Я сюда пришла не для того, чтобы так общаться. Хансень ответил. — Леди, ты меня смущаешь. Я серьезно говорю, что мой прадед не был мастером ханом, он был сотрудником штаба, поэтому ты напрасно на меня обижаешься. Женщина смотрела на хан Сеня, а ее выражение лица постепенно менялось. — Ты действительно ничего не знаешь? — спросила она. — Если есть то, что я должен знать, по твоему мнению, то расскажи мне об этом, — ответил хан Сень. На лице женщины было странное выражение, и она ответила, «Это уже не важно. Ты стал полубогом, поэтому рано или поздно они об этом узнают». Между ними повисла долгая тревожная пауза, которую нарушила женщина. «Счастья вы очень разные. Вы настолько разные, что ты даже можешь остаться в живых». Она говорила это не один раз, однако Хансень все равно ничего не мог понять. Теперь неожиданное появление этой женщины в его комнате было не слишком приятным. Это вовсе не было похоже на ту встречу, которую юноша ожидал. Но парня встревожили ее слова, поэтому он спросил «Кто они? Ты говоришь о членах кровавого легиона?» Судя по женщине, было похоже, что он задал совсем глупый вопрос, но она все же ответила «Продолжай улучшаться». Ты должен стать очень сильным, и тогда, возможно, ты сможешь выжить после встречи с ними. Сказав это, женщина развернулась и ушла. Но Хан Сень быстро спросил, — Ты можешь сказать, кто они, о ком ты говорила? Но женщина не стала ничего отвечать и просто вышла из комнаты. Когда юноша выбежал за ней в коридор, то не смог ее найти, она будто исчезла. — О чем она вообще говорила? Что она имела в виду? — Она думает, что я наследник мастера Хана, или это ее странная игра, в которую она любит играть, чтобы сбить других с толку? У Хан Сеня появилось множество вопросов. Люди говорили, что у Хан Цзэнь Джи не могло быть наследников, поэтому многие были уверены, что Хан Сень не имел к нему никакого отношения. Но это вызывало недоразумение. Однако сейчас все было по-другому. Женщина полностью была уверена в том, что он наследник Хан Цзиньжи. Но если Хан Цзиньжи был членом Кровавого Легиона, то в его поколении еще должна была остаться синяя кровь. Эти люди слишком высокомерны. Почему они не могут говорить, ясно и понятно. Хан Сейн думал, что сможет привыкнуть к мистическим и двойственным этим пожилым людям, но у него это не получалось. Если бы это поколение не скрывалось, то он смог бы узнать все, что хотел. С этого разговора с женщиной он мог сделать только один вывод – ему действительно стоит продолжать улучшаться. Вернувшись домой, юноша посетил виртуальную ассоциацию полубогов. Там он смог найти информацию о многих геноядрах, также там были довольно подробные карты. Та информация, которой он получил доступ, была очень познавательной, но, к сожалению, на тех картах, что были представлены, Хан Сень не смог обнаружить тот регион четвертого святилища, где он сейчас находился. Однако в этом не было ничего удивительного. Четвертое святилище было гигантским, а в нем обитало всего сто человек. В третьем святилище Хан Сень был королем, однако даже он не смог исследовать всю территорию этого святилища. После этого Хан Сень вернулся в святилище и узнал, что леди-дракон и дешевые овца отправились на охоту. Красный пони, которого юноша исцелял, остался с ними. Поэтому Хан Сень взял его и Бауэр, а затем отправился к воротам, собираясь также пойти на охоту. «Нань ли тянь вернулся?» Подойдя к воротам, Хан Сень услышал такую новость. Глава 1371. Внезапное желание убить. Хан Сенью было очень интересно посмотреть, кем же был этот Нань Литянь. До сих пор этот человек был для юноши загадкой. Выйдя за ворота, Хан Сень увидел человека, который ехал верхом на черном единороге. Парень сразу понял, что это действительно был человек. На вид ему около 30 лет, но внешность могла быть обманчивой. Единорог шел медленным шагом. Благодаря этому Хан Сень смог спокойно рассмотреть мужчину и его Маунта. Но когда Нань Летянь увидел юношу, то остановил единорога. Какое-то время они смотрели друг на друга. Хан Сень убедился, что он никогда ранее не видел этого мужчину. Юноша не был тем, кто быстро забывает известных личностей. Взгляд этого человека был суровым. Он смотрел на Хансеня так, будто тот был вором, вторгшимся в его дом, и хотел причинить ему вред. Хансень взял на руки Бауэр и решил уйти. А он повел себя так, будто не заметил этого недружелюбного взгляда. Между ними уже возникла антипатия, хотя юноша и не знал почему, а потому решил, что ему стоит держаться от этого нань-летяня подальше. Эта территория принадлежала Нань Летяню, поэтому если Хан Сень станет его врагом, то за него здесь никто не заступится. Хан Сень начал быстро отдаляться. Остановившись, юноша осознал, что пробежал уже около мили. Красный пони следовал за ним, но, похоже, существу было трудно от него не отставать. Со стороны даже казалось, что красный пони преследовал парня с девочкой, но как бы там ни было, пони не хотел отставать. Нань Летянь не сказал ни слова, однако он ощутил, что в Хансене было что-то особенное. Мужчина развернул своего единорога и последовал за парнем. Похоже, что единорог был Маунтом-мутантом, поэтому его скорость была выше, чем у Хансеня. Соответственно, ему было несложно их догнать. Увидев, что мужчина приближается, юноша понял, что у него проблемы избежать от преследователя не удастся. К сожалению, Хан Сень не мог придумать, что ему делать. Если Нань Литянь смог захватить золотое убежище, значит, у него было золотое геноядро. ядро. Но Хан Сень сразу мог сказать, что он отличался от Зяши Дао, и этот мужчина был намного сильнее. Все-таки он смог завоевать убежище. Юноша подумал о том, что может воспользоваться замком золотого дракона, чтобы остановить этого мужчину. Ему казалось, что это будет несложно сделать. Однако, пока он решил этого не делать, парень хотел для начала разобраться в ситуации. Единорог быстро приближался и уже почти догнал хан -сеня. В это время разгневанный всадник поднял копье и собирался проткнуть юношу. Нань Летянь не стал медлить и атаковал копьем, а затем, подобно летучей мыши, взмыл над землей. Скорость мужчины была пугающей. Даже несмотря на то, что Хан Сень активировал нефритовую кожу и попытался уклониться, копье все равно его задело. Этого было достаточно, чтобы из раны потекла кровь. Теперь Хан Сень убедился, что у них была слишком большая разница в уровне силы, поэтому парень подумал, что нужно попробовать использовать дипломатию. «Почему ты меня атакуешь? Что я сделал?» – закричал Хан Сень юноша хотел услышать ответ и надеялся что сможет предотвратить следующую атаку которая могла быть для него смертельной ты знаешь почему зачем ты продолжаешь убегать найлитянь снова поднял свое копье хан сень призвал замок золотого дракона и быстро ответил я не собирался от тебя убегать я просто занимаюсь ежедневной пробежкой веревка окутала копье и стремилась достать до всадника Однако Нань Литянь успел быстро среагировать. Мужчина отпустил копье и отлетел до того, как веревка коснулась его тела. Хотя замок золотого дракона не смог поймать в ловушку человека, но в ней оказались копье и единорог. Единорог упал и прокатился по земле около 10 метров. Нань Ли был удивлен тем, что сделал хан Сень но это только разожгло его ненависть к парню. Желание убийства, которое ранее скрывалось в глазах мужчины, теперь стало совершенно очевидным. Мужчина отозвал копье, а затем оно снова появилось в его руке. Через мгновение оно оказалось перед Хансенем, у юноши не было времени, чтобы отреагировать. Используя технику Феникса, Хансене удалось ускориться и уклониться от первых нескольких атак. Однако они продолжались и были очень жестокими. Это было ужасное сражение. Хансень очень редко оказывался в подобной опасности. Это не было соревнованием. Перед парнем был враг, который к тому же оказался намного сильнее. На теле Хан Сеня появилось множество ран от такого сумасшедшего преследователя. Что бы ни делал Хансень, он не мог остановить Нань-Летяня. К тому же юноша не понимал, почему тот с такой злостью его атакует, однако осознавал, что все очень плохо. Хансень был поражен происходящим и начал ощущать, что надежда угасает. Он даже начал проклинать дешевую овцу, считая, что после их встречи его начали преследовать неудачи. Видя, что мужчина не собирается останавливаться, у парня был только один выход – Он достал два рога и попытался заблокировать атаку. Рога сразу сломались, а Хансень отлетел на несколько сотен метров. Однако юноша на это и рассчитывал. Он отлетел с огромной скоростью и теперь мог попробовать еще больше отдалиться от своего врага. Нань Литянь даже не ожидал такого действия, и можно сказать, что это его впечатлило, однако это не смогло его остановить. Мужчина взглянул на своего единорога, который все еще был в ловушке, а затем перевел взгляд на Хан Сеня. Подняв копье, он продолжил преследование. Скорость мужчины стала еще выше, поэтому ничто из того, что делал Хансень, не позволило ему убежать от этого маньяка-преследователя. Хансеню повезло уклониться от очередной атаки, а затем он активировал ауру от сутры Дун Сюань. Юноша надеялся, что сможет найти способ, как выбраться из этой опасной ситуации. «Минутку. Я же сейчас двигаюсь по тому пути, который ведет к скрытой долине. Только сейчас хан Сень осознал это».